Глава 13. Калин Мы с Тессой стояли в холодной темноте, пока она пыталась призвать на помощь свою силу. Минуты растягивались в часы, и я чувствовал, как растет ее разочарование в себе. Сила пугала Тессу, но в глубине души я знал, что она гораздо больше боялась потерять контроль. Так что она искренне старалась возвать к силе. Снова и снова и еще раз, пока дыхание не стало прерывистым от напряжения. Разочарованно вздохнув, она хлопнула ладонью по пучку, мерцающей в темноте травы. Я ожидал, что стебельки засохнут и погибнут, но ничего не произошло. После долгого молчания Тесса покачала головой и присела на корточки. На лбу у нее выступили капельки пота. «Этого не случится» прошептала она. «Мой отец сказал...» Ее голос дрогнул, но она покачала головой и заставила себя продолжить. Он сказал, причина, по которой мне придется использовать силу, была в том, что он сам слишком долго находился в пределах барьера Аберона. Это каким-то образом притупило всю магию, которая текла в его жилах, пока она полностью не исчезла. Может... Теперь так произошло и со мной. Хм. Я шагнул к ней, взял за руку и помог встать. Ты напугана и все еще обвиняешь себя после всего, что случилось. А ты бы себя не обвинял? Ты же знаешь, что обвинял бы. Наши души всегда разделяли одно и то же еще до того, как мы установили эти узы. Тогда ты должен понять, почему эта сила сказала она, указывая на свою грудь, на свое сердце. «Не должна быть использована. Она исходит от Андромеды, и я чувствую, что это так. Все это неправильно. Мне кажется, я всегда чувствовала именно это. Ощущение похоже на темное облако гнева, злобы и неистовства. И что ж, я не могу винить ее во всем, потому что я все еще я, и эта сила — часть меня». Это я. Но мне кажется, что она оказывает на меня такое же влияние, как и на Аберона. И Аберон пытался спрятаться от этого давления, кивнул я. Он пытался притвориться, что не играет с огнем, что все в порядке. Что ты имеешь в виду? Прими себя такой, какая ты есть, сказал я, взяв ее за руку и прижав к своему колотящемуся сердцу. Прими то, что у тебя внутри. Направь свой гнев во что-то хорошее и используй его. Но мой гнев привел к ужасным вещам. Из-за этого погибли люди. Ее глаза затуманились, как будто она вспоминала что-то далекое. Я догадался, какой инцидент она имела в виду. Когда Аберон впервые взял ее в плен, чтобы сделать следующей смертной невестой, он устроил роскошный бал, чтобы представить Тессу двору. Её гнев взял верх, когда она увидела, что Фейри Света планировал сделать с одной из своих неназванных смертных служанок. И тогда Тесса отбросила всякую осторожность и пронзила Аберона деревянным кинжалом. У этой ситуации были ужасно неприятные последствия. Аберон приказал Морган убить бедную служанку в отместку. Когда Тесса впервые рассказала мне эту историю, у нее был затравленный Побежденный вид, прямо как сейчас. Любовь моя, нежно прошептал я. Она моргнула и встретилась со мной взглядом. Ее глаза были пусты. Мы оба совершали поступки, о которых сожалеем. Но знаешь, чего мы не можем сделать? Стереть прошлое, ее рука крепче сжала мою. Я заключу с тобой еще одно соглашение. Она выдавила из себя натянутый смешок. «Больше никаких сделок, больше никаких обетов. Оно не будет связано магией», — сказал я. «Просто обещание друг другу, основанное только на доверии. Избавься от своего страха и используй свой гнев. Действительно, дай силе шанс. И я сделаю то же самое с тобой. Мы сделаем это вместе». Это было трудно произнести, и какая-то часть меня хотела дотянуться до воздуха, схватить эти слова и никогда их не произносить. Тесса считала, что ее сила потенциально опасна. Но моя была намного, намного хуже. Прошли сотни лет, а я все еще не знал, как полностью ее контролировать. Потому что все это время боялся ее. Потому что избегал ее потому что считал, что для всех будет лучше, если я запру ее внутри себя и никогда больше не буду использовать. Только недавно я осмелился воспользоваться этой мощью, когда не было другого выхода. «Ты тоже будешь тренировать свою силу?» — спросила она. «Ты тренируешь свою, а я свою. Вместе мы будем непобедимы», — грубо сказал я. Не имеет значения, что именно Андромеда и другие боги принесут с собой. Они никогда не смогут одолеть нас, сражайся мы с Тессой бок о бок. Моя сила уничтожит любую большую армию, не то чтобы у них была такая. А Тесса может убить самих богов, как только они подойдут слишком близко. Я много думал об этом. Возможно, твоя сила – единственный способ остановить богов, Мы не можем убить их, но, возможно, ты сможешь. Оу!» Ее глаза расширились. Оу! «Твоя сила имеет связь с силой Андромеды. Она, в свою очередь, может уничтожить что угодно и кого угодно одним прикосновением. Несомненно, это относится и к другим богам. И к самой Андромеде». Тесса резко втянула воздух, затем медленно выдохнула, Всё ее тело напряглось от тяжести моих слов. Я думал об этом уже несколько дней, но пока не хотел обременять ее своими подозрениями. По крайней мере, до тех пор, пока я не буду уверен. Но у нас было не так много времени. Месяц, если не меньше. «То есть я могу все исправить?» Она принялась расхаживать передо мной. «У меня есть возможность исправить все, что натворила, и избавить этот мир от богов раз и навсегда. Исправить то, что совершила Берон. Она повернулась ко мне, ее глаза сверкали. Хорошо, я согласна на эту сделку. Мы будем тренироваться вместе. Ты повергнешь богов своей силой, чтобы я могла добраться до них, а потом я убью их всех. От одной лишь уверенности в ее взгляде на душе стало теплее. Начнем? «Начнем!» — она вздернула подбородок. «Теперь сосредоточься на своем гневе», — сказал я. «Возьми его и затолкай в землю. Давай посмотрим, на что ты способна, любовь моя». Кивнув, она снова опустилась на колени. Вся ее настороженность исчезла под яростной решимостью, отразившейся в глазах. Стиснув зубы, Она прижала ладони к сияющей, переливающейся всеми цветами радуги траве. Стебельки торчали меж ее пальцев. Она закрыла глаза и наклонилась вперед, упершись коленями в землю. Я затаил дыхание и стал ждать. У меня не было сомнений, что Тесса Беррен могла бы добиться всего, чего пожелает. С силой, текущей в ее жилах, она могла бы разорвать этот мир в клочья, Если бы захотела, эта сила должна была пугать меня, особенно после того, что случилось с Бероном. В один момент, по велению случая, она могла поддаться тьме, как и он. Но в глубине души я знал, я просто знал. Назовите это интуицией, назовите глупостью, назовите это любовью. Я знал, что она поступит правильно. Прошло долгое мгновение. Легкий ветерок взметнул в воздух песок, зашелестевший по траве. Коса Тессы скользнула по ее плечу, когда она еще больше наклонилась вперед и стиснула челюсти в тугом напряжении. Ее пальцы задрожали. Подумай об Абироне и его солдатах, сказал я, ненавидя себя за то, что подталкиваю ее к этому. Но она должна была отправиться туда. Ей необходимо было столкнуться с чистым гневом лицом к лицу. Если она планировала подчинить себе всю ту силу, что вызывает гнев, то должна была полностью принять его. Подумай обо всем, что они сделали с тобой и твоим народом. Из ее горла вырвался Рык. Вспомни все, что он сделал с тобой. Вспомни, что ты при этом чувствовала. Тесса глубоко вздохнула а затем закричала, глядя в землю. Ее пальцы превратились в когти. Она впилась в почву крепче, все ее тело сотрясало дрожь. Мне пришлось побороть инстинктивное желание броситься вперед, заключить ее в объятии и сказать, что все в порядке. Мне было невыносимо видеть Тессу такой, обиженной, злой и дрожащей от всех тех эмоций, которые бурлили в ней, особенно когда причиной этого состояния были мои слова, но земля сотрясалась как барабан под мощным ударом несколько травинок вокруг ладони тессы скрутились потемнели сморщились и умерли коричневое пятно распространялось от кончиков пальцев тессы, образуя идеальный гнилостный круг вокруг ее тела когда она взглянула на меня в ее глазах стояли слезы, но Улыбка сняла напряжение с моего сердца. «Ты смогла, любовь моя! Ты, черт возьми, смогла!» Все еще улыбаясь, она встала и бросилась ко мне. Я раскрыл объятия, чтобы поднять ее с земли и победоносно прижать к груди. Но вдруг Тесса запнулась всего в нескольких дюймах от меня, а затем подняла руки, скривившись. «Что если...» Она запнулась на полусловие, побледнев. «Теперь, когда я это использовала, что если...» Я взял ее за руку и притянул к себе. «Я, Фейри, любовь моя, это тебе не какие-то травинки. Тебе придется очень постараться, прежде чем ты сможешь убить меня». Вздохнув, она обняла меня за талию. Я прижал ее к себе, положив подбородок на ее золотистую макушку. Я знал, что ты справишься. По крайней мере, это только начало. Она крепче прижала меня к себе. Андромеда тоже этого не ожидает. Она не узнает, что я нашла способ раскрыть эту силу. Хм. Однако она знает, что ты существуешь. Я думаю, что мы не можем быть... Земля содрогнулась. Нахмурившись, я отстранился... Я огляделся по сторонам, принюхиваясь к резкому запаху приближающихся чудовищ. Но воздух был свеж, ветерок полон ароматов тумана и ночной прохлады. Тесса повернулась к ониксовому замку, где все еще стояли мои стражники. Ее лицо побледнело, когда новый удар сотряс землю. «Что это?» – прошептала она. «Этот грохот доносится не из замка». «Нет». «Демоны тьмы? Их должно быть целое множество, чтобы земля так тряслась», — сказал я, хмуро вглядываясь в туман. «И ветер не доносит их запаха». Земля содрогнулась, на этот раз сильнее. От последнего толчка Тессу отбросила в сторону, и она налетела на меня. Я схватил ее за руки, прижал спиной к своей груди и попытался разглядеть что-нибудь сквозь туман. Один из стражников замка подбежал ко мне. На его лице было написано беспокойство. «Ваше Величество, вы чувствуете это?» «Найдите безопасное место, только не замок. Лучше займите караульное помещение», — приказал я. Он кивнул и побежал предупредить остальных, а я направился к дому, в котором мы расположились на ночь. В дверях появился Торин с копьем в руках. «Что происходит?» крикнул он, когда мы с Тессой подбежали к нему. «Я не понимаю. Внезапно перед нами появилась трещина. Земля содрогнулась снова, на этот раз так сильно, что сбила меня с ног. Тесса упала на песок рядом со мной и откатилась в сторону, когда между нами разверзлась еще одна трещина. Тесса вскочила на ноги и перепрыгнула через расширяющуюся трещину, врезавшись в меня всем телом. Я подхватил ее, и мы побежали к дому. Все уже были на ногах. Кэдман бросился к нам с крыльца. Финелла за ним. Она выхватила кинжал и защищая Нелли, чьё лицо могло посоперничать бледностью с луной. Но оружие было бессильно против того, чем бы это ни было. И дом тоже. «Нам нужно уходить», — рявкнул я. «Хватайте все, что сможете, убираемся отсюда! Немедленно!» Лошади, привязанные к столбам, заржали. Прежде чем я успел остановить ее, Тесса вырвалась из моих рук и побежала к лошадям. Я тихо выругался и последовал за ней. Несмотря на мою скорость Фейри, она добежала раньше меня. Трясущимися руками она развязала веревки. Сначала она освободила Сильвера, затем остальных. Конь рванулся было прочь, но она что-то прошептала ветру. Встревоженно заржав, Он уперся ногами в землю, глаза его были дикими, зубы оскалены, но он не убежал, и остальные тоже. И мгновение спустя к нам подошли остальные члены группы. Трещина рядом с домом расползлась, раскол был таким широким, что мог поглотить целое здание. А потом, вот он, из трещины высунулся длинный черный коготь, больше чем два фейри вместе взятых. Моё сердце ударилось о ребра. Что-то ужасное надвигалось на нас. «Всё», — сказал я с убийственным спокойствием, которое не выдавало ни одной из бушующих во мне эмоций. «Седлайте грёбаных лошадей и галопом прочь. Скачите так, словно от этого зависят ваши жизни». Так все и поступили. Нелли обернулась и увидела тот самый ужасающий коготь. При виде него девчушка издала сдавленный крик. Финелла оглянулась через плечо, проследив за взглядом Нелли. Её лицо даже не дернулось, но горло дрогнуло. Торин схватил Нелли за талию и посадил в седло, а затем хлопнул ладонью по крупу лошади. Нелли вскрикнула, когда лошадь помчалась в ночь. Тесса, не сводя глаз со своей сестры, вскочила на Сильвера и быстро последовала за ней. Я убедился, что Торин, Финелла и кэдман покинули улицы Итчина, а потом поспешил назад предупредить стражников, спрятавшихся в караульном помещении. Они не могли оставаться в городе, если хотели выжить. В этот момент земля взорвалась.